Он вышел от сына с горечью на сердце. Какой жалкий домишка. И он вспомнил о большом пустынном доме на Стенхоп-гейт, достойной резиденции для форсайта, с громадной бильярдной гостиной, куда по целым неделям никто не заходил. Это женщина, лицо которое ему даже понравилось. Какая она чувствительная. Джолиуну должно быть очень трудно с ней ладить. А дети, что за прелесть! Как это все тяжело и нелепо! Он пошел по направлению Кеджуэр-Роуд между двумя рядами маленьких домиков, вызывавших у него мысли, ничем, конечно, не оправданной, но предрассудки форсайтов священны, о всевозможных неприглядных историях. Так называемое общество ⁇ болтливые мигеры и всякий сброд ⁇ произнесло приговор его плоти и крови ⁇ старой бабы.